Глава 14 Ожидая прибытия диверсанта в квадрате 26-14 на опушке леса, находясь в десантном отсеке, стоявшего здесь с вечера 15-го числа вертолета Ми-8, доверенный человек Гурбани, уже известный Артур, заметно нервничал. Ночью люди лески должны были провести акцию на химическом объекте, и уже выйти в квадрат эвакуации. Но этого не произошло. Ни ранним утром 16-го числа, ни в полдень, ни к вечеру. Артур беспокоился не о том, что наемникам по каким-либо причинам не удалось провести диверсию. Черт бы с ней с этой диверсией. Агент Гурбани боялся другого. Того, что охрана объекта повязала британца и, как следствие, могла выйти и на него. Объяснить свое присутствие здесь, да еще с вертолетом нефтяной компании, было бы невозможно. А примени спецы насилия Артур не выдержал бы прессинга. Он все рассказал бы представителям спецслужб. Артур не был героем, не был религиозным фанатиком, он был трусом и очень боялся боли. Агент Гурбани не находил себе места, отмеривая шаги по опушке леса. Даже командир экипажа вертолета выказал раздраженность поведением Артура. Мол, чего ты мечешься, как загнанный шакал? Сиди и жди. Хорошо сказал, сиди и жди. А чего ждать? Появление людей в камуфлированных костюмах, а не отряда лески? И покинуть район ожидания без приказа нельзя. Артур прекрасно знал, что наказание за малейшее своеволие – смерть. Черт дернул Артура в свое время связаться с наркоторговлей. Жизни шикарной захотелось. Женщин красивых и дорогих. Денег, которыми можно швыряться в казино на ресторанах. Вот и получил он вместе со всем перечисленным и полную зависимость от Гульбиддина Гурбани. Прочно афганец посадил Артура на крюк. Не сорваться. Долгое время тот не давал о себе знать. Почти три года. А тут вдруг прибыл посланник. От того, что приказал этот посланник, у Артура волосы дыбом встали, Но делать нечего. Отказаться... От возложенной на него миссии он не мог. Посланец показал ему фотографии лиц, с которыми в ходе акции должен был контактировать Артур. Проинструктировал по каждому этапу и удалился. Ночью хозяин шикарного особняка на окраине Ростова нажрался до чертиков. Он рвал и металл, ругался, проклиная Гурбанией свою загубленную жизнь, грозился сдать всех, пока не поздно. А утром, немного больной от пьянки, сел в первый же поезд, следующий через Туру, и отправился выполнять работу, которую ему определил Гульбиддин. Одно успокаивало агента Гурбани, то, что лично ему не придется ничем рисковать, а вознаграждение, ожидающее после завершения акции, позволит Артуру на несколько месяцев покинуть проклятую Россию. А возможно и остаться за рубежом Предварительно подготовив почву для эмиграции В Туре все прошло успешно Да и здесь возле секретного объекта Вроде тоже шло по плану Но До сегодняшнего утра Отряд Лески не вышел в заданный район В оговоренное время И Артур нервничал Наконец Восемнадцать он решил вызвать по спутниковой связи к Бурбани. Тот ответил немедленно, и голос его был так близок, что Артур невольно огляделся. «Слушаю тебя, Артур, босс!» Лески до сих пор не вышел к месту эвакуации. Странно, но Гульбиддин был абсолютно спокоен. «Ну и что?» «Возможно, вчера ему не удалось выполнить работу. Такое предусмотрено». А вы не думаете, что отряд нашего друга мог быть перехвачен на объекте? Ты от него в десяти километрах. Выстрелы взрывы слышал? Только когда упал самолет. Позже нет. Не слышал. А наш заморский друг без боя не сдался бы. Не тот этот человек. Да и все его профи тоже. Так что не паникуй продолжая оставаться на месте и ждать вылет из квадрата без лески и его людей только по миму личному приказу ты все усвоил артур да босс я все усвоил тогда до встречи да поможет тебе и всем вам в этой проклятой россии аллах благодарю босс. не отключился после сеанса связи артур достал из своей сумки бутылку коньяка Слова босса и крепкий напиток успокоили его. Ну что ж, ждать так ждать. В 22.00 агент Гурбани забрался в десантный отсек вертолета и уснул. Если можно назвать сном рваное тревожное забытье. Но и в этом состоянии ему не пришлось дождаться утра. В два часа его бесцеремонно растолкал командир вертушки. «Эй, шеф, очнись!» «А, что? Что такое?» «Выйди из вертолета, послушай да посмотри». Но уже из отсека Артур услышал череду взрывов с той стороны, где находился химический объект. Он выскочил на опушку. Вдали ухнули еще два взрыва, затем послышалась интенсивная автоматная стрельба, а на небосклоне появилось темное даже на фоне ночного неба облако и это облако разрасталось. Стрельба смолкла, и лес вновь поглотила мрачная тишина. Агент Гурбани рванулся к рации. «Босс! Босс! Я Артур!» После небольшой паузы, недовольная, «Ну что у тебя еще там?» «Есть акция, босс!» Голос Гурбани сразу изменился. «Доложи подробнее». Артур поведал Гульбеддину, чему стал недавним свидетелем. Гурбани, выслушав агента, приказал. «Готовь вертолет к вылету». «Есть, босс!» «Значит, стрельба, говоришь, на объекте?» «Так точно!» «Была стрельба и взрывы. Сейчас тихо». «Только облако черное продолжает разрастаться». Леске пришлось пробиваться с боем. «Следовательно, может быть организовано преследование». «Но Дэв — опытный боец» ночью он сумеет оторваться от противника вот что артур как только диверсионная группа выйдет в квадрат 2614 немедленно взлет и отход на предельно малой высоте лески же с борта пусть тут же свяжется со мной все понял так точно босс я вас хорошо понял жду сеанса с лески отбой Артур, отключив станцию, посмотрел на часы. 2:20. От объекта до квадрата, где стоит вертолет, около десяти километров. Отходить боевики будут на всех парах, это ясно. Значит, уже через час-полтора могут объявиться здесь. Он повернулся к командиру экипажа. «Готовь вертолет к взлету. Как только на поляне появятся люди, сразу же взлет». «Мы не можем потерять ни секунды!» Пилот усмехнулся. «Не суетись, шеф. Все сделаем как надо. Ты лучше пока ждешь бабки отсчитай. Пока экипаж не получит оговоренный гонорар...» Несущий винт не тронется с места. Артур процедил. «Все бы вам деньги!» «А ты как хотел, дружок! Или сам за спасибо здесь торчишь?» «Короче, ты меня понял!» Других базаров не будет. Агент Гурбани сплюнул на траву, открыл сумку, извлек из нее пачку стодолларовых купюр, бросил пилоту. «Считай, Летун, это другое дело». «А пересчитай, так обязательно пересчитаем». Пилот скрылся в люке. Вскоре, открыв форточку, крикнул. «Все в порядке, шеф! Готовим птичку к взлету!» Артур, ничего не ответив, прошел к краю поляны. Он здесь решил дождаться отступающую группу лески. А та появилась раньше срока. И появилась внезапно. Из кустов на поляну, измученные долгим маршем, вывалились девять человек. Увидев вертолет, который уже вращал винтами, направились к нему. Навстречу вышел Артур. Безошибочно узнав британца, обратился к нему. «Господин лески?» Тот ответил вопросом. «Артур?» «Я?» «Вас преследует?» Леский огрызнулся. «Тебе какое дело?» «Быстрее убираемся отсюда!» «Да-да, конечно, вертолет готов!» «Без тебя вижу!» И, обернувшись, британец крикнул. «Вперед! Марш на борт!» Группа в несколько секунд заняла десантный отсек. Артур отдал команду пилотам. «Взлетаем!» Винтокрылая машина оторвалась от земли, поднялась над высокими соснами, и, прекратив подъем, пошла над лесом, едва не касаясь брюхом крон деревьев. На скамейку к леске подсел Артур, он держал в руках аппарат спутниковой связи. «Господин лески, Гурбани приказал, как только вы окажетесь на борту, связаться с ним». Наемник переглянулся сидящим рядом Пашиным. «Подполковник планировал всего лишь попытаться связать лески с Гульбиддином». А тут, друг, сам затребовал связь. Это был хороший знак. Лески вызвал афганца. Гурбани, Лески. Рад тебя слышать, Дэв. Я только что получил информацию из одного космического агентства о массовом выбросе в атмосферу каких-то частиц из квадрата нахождения нашего объекта. Из этого следует, что тебе... «Удалась акция?» «Да, Гульбиддин, удалась. Но какой ценой?» «Ты встретил серьезное сопротивление?» «При выходе к цели нет. А вот при отходе у меня погиб Дассел». «Я могу узнать, почему ты перенес акцию?» «Лучше доложить обо всем при встрече. Скажу одно. При отходе после выполнения задания...» Охрана объекта села отряду на хвост. Мне удалось оторваться, но спецслужбы уже знают о нас. И вскоре предпримут самые активные меры по розыску и уничтожению диверсионного отряда. Так что ни о каком отстое где-либо речи вестись не может. Мы должны сейчас же выбраться за пределы Северного округа. И тут же, я настаиваю, тут же из Холландска вылететь за пределы России. Европа не подходит, границу там перекроют. Таджикистан также нежелателен, предпочтительнее Туркмения. У нее особое отношения с Россией и с Афганистаном. Гурбани спросил. Так ты намерен эвакуироваться в Афганистан? Да. Гульбедин явно был доволен решением наемника. Что ж, это разумно. Примерно через час вы будете в Холландске. Вертолет пусть совершит посадку прямо на территории аэропорта. Его встретят. А уже к пяти часам местного времени туда прибудет Як-40, камуфлированный под самолет туркменских авиалиний. Дозаправка займет час. и того в 6.00 вы беспрепятственно взойдете на борт лайнера и в 6.30 подниметесь в воздух. На небольшом полевом аэродроме ваш самолет совершит промежуточную посадку, где вновь заправится и дальше полетит на Баграм. А это уже Афганистан. Оттуда вас заберет мой личный вертолет. Где-то в два часа пополудни уже местного времени, если все пройдет удачно, я смогу обнять своего доблестного капитана. Таков план, приемлем! на что Леский резонно заметил. «Так другого у вас, скорее всего, нет». Гурбани рассмеялся. «Ты прав». И тут же сменил тон. Голос его зазвучал жестко. «Теперь скажи, нас может еще кто-то из твоих подчиненных слышать?» «Меня, естественно, да. Тебя нет». «Тогда вот что. не Артур, не пилота вертолета на котором ты сейчас летишь. Мне не нужны. Будь любезен, сделай так, чтобы они исчезли со сцены. Но аккуратно. Перед самой посадкой на Як-40. Я понял тебя. Лески взглянул на Пашина, который прекрасно слышал диалог наемника со своим хозяином. Подполковник кивнул головой, мол, все слышал. Гурбани продолжал. «Кстати...» У пилотов пятьдесят тысяч долларов. По крайней мере, Артур должен был передать им эту сумму. А также у самого агента еще 100 Эти деньги твои, Дэв. Благодарю, Гульбиддин. Удачного полета и до встречи. До встречи. Я буду молиться за вас. Конец связи. Конец. Проговорил Леске, отключая спутниковый телефон. Он подозвал к себе Артура. Безо всяких предисловий начал короткий инструктаж. «Мы летим в Холландск. Там стоянка и пересадка на самолет, который пришлет Гурбани. Объяви пилотам приказ на смену курса». Так решил босс. «Ну не я же. Иди к пилотам». Артур прошел в кабину летчиков. Вскоре вышел оттуда и сказал резке. «Господин, пилоты не желают менять курс?» Они требуют дополнительную плату. Да? Сейчас я сам выдам им аванс, если ты не можешь решить элементарные задачи. И, обратившись к Пашину, приказал по-английски. Джо, за мной. Подполковник поднялся, и они с следски вошли в пилотскую кабину. Не раздумывая, британец вытащил из кобуры пистолет без патронов, которым вооружил его Григорий. Упер ствол в затылок командиру экипажа. Далее говорил по-русски. «Ты не понял, ублюдок, куда надо лететь? Отдельные платы требуешь? А пули в свой дерьмовый череп не хочешь? А ну, меняй курс, и чтобы через час мы были в Холландске!» Командир экипажа, сжавшись в кресле, проговорил. «Но где мы там совершим посадку?» «На площадке территории аэропорта». Ее тебе обозначит человек-маяк. Еще вопросы будут? Нет, нет, я подчиняюсь». Лески рывком отвел пистолет от головы пилота. «Вот так-то лучше». И, повернувшись к Артуру, приказал. «Тебе находиться здесь. Следить за переговорами этих уродов. Если что-то пойдет не по плану, то вертолет смогу вести и я». После этого лески с Пашиным вернулись на место. Сев на скамейку, наемник обратился к подполковнику. «Слышали распоряжение Гурбани?» Подполковник подтвердил «Да». «И что прикажете делать?» Пашину ничего не оставалось, как ответить. «Выполнять приказ». «Значит, даете санкцию на устранение и пилотов, и лощеного типа, агента Пуштуна?» Пашин проговорил. Эту санкцию тебе уже выдал Гурбани. Э, так не пойдет. Сейчас я подчинен вам и буду исполнять только ваши приказы. Подполковник, подумав, ответил. Ликвидирую их. Собакам-предателям собачья смерть. Вот это другое дело. Далее до самого Холландска летели молча. Вертолет встретил человека аэропорта, указав собой площадку посадки. Ми-8 мягко коснулся бетонки, двигатель снизил обороты. Наконец, лопасти несущего винта прекратили вращение. Артур выглянул из кабины. Командир экипажа спрашивает, что сказать, если диспетчер запросит причину посадки борта. Леский ответил. «Диспетчер еще при подлете должен был бы поинтересоваться». «Откуда мы взялись и куда летим?» «Но не запросил. Следовательно, и не запросит. Отключите связь с землей. Так будет спокойнее всем». Артур сунулся, было в десантный отсек, но британец остановил его. «Куда?» «Марш обратно в кабину. Все внимание на пилотов». Агент Гурбани, видя обращенные на него презрительные взгляды бойцов диверсионного отряда, Слегка покраснел, но повиновался, вернулся в кабину. Пашин взглянул на часы. Три семь. Где-то через час должен появиться Як-сорок. Леский согласно кивнул головой. Да, а пока ждем. Ровно в пять часов совершил посадку белоснежный Як-сорок, на котором было обозначено Туркме Ховайел Лары. Пашин поинтересовался, что это еще за хаваэллары. Леский объяснил. «Воздушные дороги, а полный перевод названия авиакомпании «Туркменские воздушные дороги». Ясно. Вопрос. Гурбани говорил о команде на посадку в самолет? Нет. Но кто-то должен отдать ее? Логично». И эту команду штурмовая группа Пашина получила. К вертолёту подошёл тот же человек, что и встречал вертушку. «Господа, вам пора сменить транспорт. Время 6.00. Вылет Як-40 через полчаса». Сказав это, он тут же удалился. Лески протянул Пашину руку. «Патроны, подполковник. Или предпочтёте, чтобы я завалил пилотов с Артуром ножом?» тогда выдайте клинок». Пашин передал британцу полную ему и глушитель предупредив. «Только без глупости, капитан». «Окей, босс». Подполковник приказал группе по одному покинуть вертолет и подняться по трапу в салон стоящего справа Як-40, быстро, но не спеша, не суетясь.